Система Ригас-2, планета Ахерон, Южный океан, архипелаг Мауи-Айлс, вечер. Попытка ментального воздействия. Предупреждение внутреннего эскина. Вот что это было. Только запоздавшее. Что-то много он тупит последнее время. Не к добру. Хотя и раньше его к доброму предзнаменованию отнести было проблематично. С этими невеселыми мыслями я открыл глаза. Полежал немного, прислушиваясь к организму. И пришел к выводу, что ничего не вижу и не слышу. А вот лежать, точнее, полусидеть, было удобно. Точно, я все еще в надутом спас-жилете. Вот только не на волнах покачиваюсь, а покоюсь на чем-то твердом и относительно ровном. Руки-ноги чувствую, головокружения нет, не мутит. Жить можно, короче. Отсутствие картинки и звуков легко объяснимо. Темно вокруг. И тихо. Кстати, а где интерфейс на дисплее? шлем на голове или нет? Пронзенной страшной догадкой я дёрнул правой рукой, попытавшись нащупать надёжную сферу из укреплённого пластика. Но вместо этого хлопнул себя пятернёй по роже. Застыл, изобразив фейспалм, и медленно выдохнул сквозь зубы. Так и попался. Но почему я тогда себя осознаю? И ничего подозрительного не ощущаю. Ментальное воздействие нейтрализовано. Ага. Процесс коррекции осуществлён успешно. И еще ещё раз, ага. Защитный порог увеличен до 82%. А вот это вообще интересно. Порог чего? Я что-то пропустил. Эмиттер ментального излучения странен. Чего? Не могу подобрать более корректного определения. Странный, странный. Странного. Бинго! Неизвестный агрессор осуществляет комплексное ментально-химическое воздействие, то есть гиосциамин-усилитель сигнала типа чувствительность мозга к этому самому ментальному излучению повышает или, скорее, сопротивляемость снижает. Ответ положительный. ха, -ха три раза. Это кто ж тут у нас такой затейник? Первое. Ответ отрицательный. Черт. Частотно-модульные характеристики излучения не совпадают с теми, которые использовали мои создатели. Ага, а еще система контроль никого химии не глушила. Просто так в башку залезала. Прямо с грязными сапожищами. Ответ положительный. Мои создатели не использовали химическую стимуляцию участков головного мозга. Так-так-так, а у меня теперь, значит, иммунитет. Порог чувствительности значительно повышен. Надо понимать, как, например, болевой порог повышают. Занятно. Ответ положительный. А со зрением что? И со слухом? Органы чувств в норме. Да ладно! Уровень освещенности ниже порога чувствительности органов зрения альфа-разумного. хоть глаз выколи. Понятно. А не слышу, почему ничего. Хотя, точно, толчки крови ощущаю. Помещение качественно изолировано. И что же это может быть? Явно я не в подлодке. Там, если не гудение каких-нибудь механизмов, то хоть шум воды доноситься будет. Бункер? Ответ – Где-то неподалеку, оглушительно, на фоне мертвой тишины, ага, зашипел пневмопривод. И напротив меня метрах в трех проступил геометрически правильный контур, из которого во все стороны хлынули сероватые лучи. Положительный. За пару секунд массивный прямоугольный люк открылся полностью, то бишь градусов на 45, совсем как в банковском сейфе. Потом проем на мгновение перекрылся и стало совсем светло. Настолько, что пришлось зажмуриться и какое-то время любоваться пляшущими цветными кляксами. Вот ведь гадство, предупреждать же надо. Незваный визитер меж тем подошел поближе, почти склонился надо мной, едва не тыча в лицо шипящим факелом, и тихонько позвал. «Денисов?» Какой знакомый голос. И приятный. «Ну-ка». Еле заметно приоткрыв правый глаз, я всмотрелся в озабоченное девичье лицо. Плывет все, конечно, да еще и прыгающий свет, но... Точно она. Нашлась пропажа. «Где я?» — чуть слышно выдохнул я. «Фух, живой!» «Я в раю, да?» «Размечтался». «А где? В чистилище? А где тогда Гавриил?» «Бредишь?» — обеспокоенно нахмурилась девушка. «Денисов, очнись! И зенки свой бесты же разуй!» «Ну и ладно. Ты даже лучше. Обними меня и поцелуй. Бог — это любовь, а ты — привратница его. Какая «Красивая! Ангел!» эй, «Эй, лапы прочь!» «Это твой ангельский долг!» Я вытянул губы трубочкой, и, что называется, попытался приникнуть к сахарным устам. «Ха-ха! Три раза!» «Блин!» Девица нерешительно покосилась на мою умиротворенную рожу. «Правда, что ли, бредит? Что делать?» «Целуй!» — буркнул я. «Я слышу! Это труба апокалипсиса!» «Мать!» гости неуклюже потянулась ко мне, но я решительно уперся ей в грудь ладонью. Совершенно случайно. Совершенно. И отпрянул. «Эй, только не в лоб!» «Твою!» Девушка моментально отстранилась и от души засветила мне полбу факелом. Вернее, попыталась, но в последний момент опомнилась и с трудом задержала руку. «Повезло мне. Была бы простая палка, точно бы в лобешник получил. «Денисов, ты моральный урод! И как только тебя гальк терпит!» Это еще вопрос, кто кого. Парировал я, усаживаясь поудобнее. Глаза вроде бы адаптировались, и я принялся с удовольствием разглядывать визитершу. В гневе она прекрасна, ага, почти как Галина Юлиановна. Неплохо выглядишь. Я всегда знал, что вы далеко пойдете, Варвара Андреевна. Ну ты и козел! Продолжала буйствовать моя находка. Я тут переживаю, он шутить вздумал. Дурак ты, Денисов, и шутки у тебя дебильные. Ни о ком не думаешь. «Ага, я же мужская шовинистическая свинья, ты сама говорила!» «И что, неправда?» «И что, я спорю?» «Да тфу на тебя!» Варвара вдруг всхлипнула и уткнулась мне в наплечник, держа факел на отлете. «Эй, Варька, ты чего? Давай без слез, а!» Ненавижу женские истерики, и, если честно, от Варвары не ожидал. И прикалываться стал в на ее крепкие нервы. Надо было мне расслабиться, отходняк у меня, а она вон как. «Скотина!» хлюпнула меж тем девушка. «Ты тут часа три в отключке провалялся, ни на что не реагировал, а только глаза продрал и за свое. М -м Дол. Ладно, ладно, успокойся!» Торопливо прервал я излияние гости. «За Варькой не заржавеет, такого наслушается, что мам не горюй!» «Я где вообще? Это же бункер какой-то!» «Ага, а ты вообще нормальный, а, Денисов?» опомнилась Варвара. «Не, я знаю, что ты дебил и моральный урод!» «И шовинистическая свинья». «Вот именно, но я о другом. Ты — это ты или как остальные?» «Я бы тебе ответил, но я не знаю, с чем сравнивать. Остальные — это как? И вообще, что это мы все обо мне да обо мне? Ты сама как здесь оказалась?» «А ты?» «Я по делу. Тебя искали и еще кое-кого. Так же давай, рассказывай. Я типа служба спасения». Варвара насмешливо покосилась на меня, дескать, хороша служба спасения. В плен загремела, но перечить не стала. Правда, голос понизило. «Я тут уже давно. Сейчас прикину». «Я в курсе», — перебил я девушку. «Ты деталь давай. И чё шепчешь? Ты бы тоже потише, у двери охраны. Они, конечно, не в себе, но там один из моих коллег. Витька, парень из Чернореченска. Он русский понимает, вроде бы». «Чё-то я вообще не догоняю. Варь, конкретнее можешь? Как то «вроде бы»? Он же русский». а только я не уверена, что он всё ещё человек». «А кто тогда?» «Мутант с тентаклями!» «Да нет!» — отмахнулась Варвара. «На вид они все обычные». И замолчала, типа все объяснила. Гуманитарий хрена. «Так, Варь, давай-ка по порядку. Вы работали на острове на Мауи-2, так? Потом на вас напали аборигены». «Ага, без причины. Мы никого не трогали и никуда больше не лезли». Я про себя отметил слово «больше», но от расспросов, покуда воздержался. «Ладно, вас всех взяли и увели в плен. «Мы сейчас где, кстати?» «Мауи-7». «Так я и думал. Уж если здесь глушилка со времен бой не сохранилась, то всяческим подземельям до да бункерам сам Бог велел найтись. Наверняка ведь какой-то военный объект был, но все же на всякий случай уточнил». «Уверена». Варвара даже отвечать не стала, ограничившись кивком. «Что ж, примем на веру. С одной стороны, все равно собирал сюда наведаться. Если не познакомиться с племенниками Гилберта, то как минимум понаблюдать со стороны. Как извращенец какой, ага. Правда, вот так по залету не планировал. Чуть тяжко будет. Технично и без жертв. Смыться явно не получится. То есть вас именно увели, не сами пошли, так сказать, добровольно. Шутишь? Парней чуть не до полусмерти отметелили. Для профилактики? Не знаю. Может, чтобы не сопротивлялись. Они потом прошли через обряд. У них в деревне на площади есть что-то вроде купели. На самом деле просто старая бочка. В ней вода, но какая-то необычная вода. Парней сначала загнали в какой-то сарай, но продержали недолго, с полчаса. Потом выявили, но те уже сами шли. Такое ощущение, что их чем-то траванули. Выстроили рядком и облили каждого водичкой из бочки. А потом опять в сарае заперли, уже на ночь. М -м -м. А на следующее утро они перестали меня узнавать. Точно? Ничего не путаешь? может и путаю знаешь такое впечатление что все таки узнают но не считают нужным реагировать как и все остальные мужики местные они вообще на баб не очень проблемы со здоровьем а чего ж они не вымерли думаю скорее с психикой у здешних вообще отношение к женщинам специфическое вот где реально шовинисты за людей нас не считают от слова вообще мы вещи а я еще хуже чем вещь я чужая я даже для баб вещь прикинь меня даже не заперли нигде И с собой силы не тащили. Я сама пошла, чтобы одной не остаться. Хорошо, хоть прочь не прогнали. Не знаю, как бы я тут выживала. А так, по крайней мере, кормят, хоть и приходится вкалывать. Но сугубо добровольно. Никто не заморачивается ограничением моей свободы. Такое ощущение, что мужикам вообще пофиг. А бабы понимают, что деваться мне некуда. Еще милость оказывают, позволяя делать самую грязную работу. Странно. Тягучих мыкнул я, подражая Петровичу. «Чего?» «Фигня, говорю, получается. Весь мой специфический опыт говорит, что как раз-таки для мужиков ты должна быть самой ценной добычей. По-хорошему, они к тебе в очередь должны были выстроиться, что характерно, без твоего согласия. А ты цветешь и пахнешь. И еще обижаешься, что на тебя внимания не обращают». «Денисов!» «Чего, Денисов? Я не прав. Нормальные аборигены должны были тебя в первую очередь разложить на песочки да попользовать всем колганом». «Но ведь этого же не было?» «Не-а!» всхлипнула схлипнула Варька. «Эй, ты чего? Радоваться надо!» «Мне страшно!» «Твою дивизию!» «Истерика!» «Натерпелась девчонка!» «И где Петрович, когда он так нужен?» «Сейчас бы потерся башкой, а бедрышко помурчал и готово!» «А тут фиг знает, как утешать!» «Все ж справился, хоть и убил с четверть часа!» «Наконец Варвара перестала хлюпать носом и отлипла от меня!» «На вид она стала куда бодрее!» Видимо, и впрямь выплакаться нужно было. Как говаривал один мой знакомый, не держи в себе. Правда, несколько по другому поводу, и обычно после плотного обеда. Его за это в казарме очень сильно не любили. Ну что, Варвара Андреевна, вернемся к нашим баранам. Все, что знала, рассказала, отрезала та. э э нифига. Ну-ка вспоминай, ничего необычного не было? Может, приблудился кто? Ага, приперся тут сразу после нас. В гидрокостюме, без ластов и шлема. Я подумал, подумала, чувак из океанариума. Но глаза безумные. Сидит на площади, далеко от бочки не уходит. Периодически к водице прикладывается. С ним еще шаман нянчится. Ага, и Серега нашелся. Надо будет глянуть, чисто на предмет, стоит ли предъявлять за зверски умершленных коллег. Но что-то мне подсказывает, что его любой суд невменяемым признает. Хм, будем считать, что задача номер два тоже выполнена. В принципе, можно делать ноги и как позволь, поинтересоваться эх варька варька а еще меня дебилом обзываешь делоно возмутился я как сама думаешь я сюда вплавь добрался или меня подвез кто «Ага, взбодрилась вроде у меня есть эвакуационный транспорт и напарник есть только маленькая проблема даже две шлем пропал да наверняка у бочки валяется у них там что-то вроде жертвенного коврика все чем сами не пользуются на нем складируют ты не поверишь, денисов сколько там хлама «Это радует, но остается проблема номер два. На острове работает глушилка. Мы не смогли его просканировать с воздуха. Из сто пудов я не докричусь до катера. Но опять же, есть два выхода. Озвучить или сама догадаешься?» «Раскурочить не дадут», — уверенно заявила Варвара. «Ничего такого не видела, но тут...» Здоровенный комплекс даже не знаю, насколько в глубину уходит. Мы, например, сейчас на минус десятом уровне. Здесь никто не живет, вообще ниже минус третьего никого нет. Тебя в виде исключения сюда запихали. Аппаратура может быть вообще где угодно. Не найдем, это раз. А если и найдем, там не меньше десятка этих будет. Я раньше думала, куда это они таскаются. А оказывается, у них есть пост номер один. Вряд ли все действия операторской будут. Нерационально. Скорее, по уровню рассредоточиться. «Можно будет поодиночке нейтрализовать». «Ты на себя посмотри, нейтрализатор. Еле очухался, а туда же. Все вы мужики такие, что ли? Один мой братец что стоит». «Тут согласен», — важно кивнул я. «Специально Саныч просил, чтобы твой малой следом не увязался. К тому же он официально ничего не знает». «Понятно. А я всё думаю, почему до сих пор весь архипелаг не разнесли. Сашка с Михалычем от сила». Зная Варьку, я с уверенностью мог сказать, что про себя она наверняка добавила кое-что про «два дебила». Но вслух при мне все же остереглась такое ляпнуть. Не настолько мы близки, как друзья я имею в виду, а не то, что вы подумали. Не то, что Михалыч, практически член семьи. Тогда остается отбить шлем и выйти из зоны глушения. Тут народу вообще сколько? Да с тысячу будет, если баба детишек считать, прикинул Варвара. Боеспособных всяко меньше дружины рыл в сто, точно. Эти вообще не от мира сего. А еще десятков пять монахов. Или как они у язычников называются? Ну, те, что у шамана на побегушках. Но я тебе так скажу, Дениса. Никто, кроме вот этих полутора сотен, даже не почешется, если ты тут начнешь справедливость учинять. Что, по религиозным соображениям нельзя воевать? Так какие нафиг религиозные соображения? Я за местными все это время наблюдала. Такое впечатление, что они не от мира сего. Каждый занимается ровно своим делом. Воины сторожат, монахи что то там служат у бочки и в сараях, детишки носятся, как угорелые, старичьё торчит на солнышке, а бабы калывают. Нет, детей тоже припрягают на собирательство и рыбалку, но и только. И вот ещё что. Эти, которые дружины, если не при деле, вообще ничем не интересуются, бабами в том числе. Могут зависнуть на неопределённое время, как статуи, как роботы какие-то. А у остальных такого нет? «Не, исключительно у тех, кто в Крапинку». «Так-так-так. А в Крапинку они как становятся? Жрецы татуируют?» «Фиг знает», — пожала плечами Варька. «После обряда мужичков уводят в сарай. Он такой один, специальный и на отшибе. А утром они уже в Крапинку. Может, и татуируют, только я нигде инструментов не видела». «Ну ты сказанула, мать. Думаешь, у них тут приблуд как в тату-салоне? Ага, сейчас». «Бамбуковая щепка до да плошка с тушью, вот и все оборудование. А они вообще как, к народному творчеству склонны?» «Если ты про наскальную живопись и тому подобное, то я ничего такого не видела. Вообще. Никаких граффити, надписей и других художеств. Даже дети таким не балуются. Видимо, просто не знают, что это возможно». «Ну и про какие татуировки мы говорим? Разве что это священный процесс, табу в обычной жизни. Но я и сам в эту версию не верю». «Значит, полторы сотни», — подвел я итог. «Дорогу наверх покажешь?» «Денисов, у тебя есть план?» «Ага. Идем к берегу, по пути я вырубаю всех встречных поперечных, а там вызываем кавалерию». депильный план, как ты сам, если честно». «Слушай, хватит мне мозг выносить, Галька и ту отходчивей». «Ее проблемы. Я тебе не жена». «Она тоже». «И не любовница, так что могу резать правду матку, прямо в твои без бесстыжей». «Мать, ты чё так разошлась-то?» «Да жалко тебя, потому что...» Вдруг всхлипнула девушка. «Идиот, кусок! Не убьют, так в такого же зомби превратят! Знаешь, какие мировые парни у меня в партии были! А теперь не пойми кто и что с этим делать, блин!» «Ты их растормошить, что ли, пыталась?» Догадался я. «И чего?» «Ничего! Роботы, зомби, оболочки пустые!» «А тебя почему не тронули?» «А не знаю!» Ущербная, наверное. Знаешь, как я им завидовала. Только потому, что они себя со стороны не видят. Смотрят куда-то внутрь, глаза бессмысленные совершенно. И все по барабану. А я, смотри, жуть. Жить не хочется. Варвара успокоилась столь же внезапно, как и вспыхнула. М да, от нервишки. А кто сейчас без греха? Вот-вот. А чего не ушла из деревни? Не пропала бы. Острова хорошие, не пустыня. Прокормиться можно. Можно. Вот только я бы сама себя извела. А так хоть присматриваю за парнями. Вдруг прогресс какой, а я тут как тут. Может, удастся кого в чувство привести?» «Надежда умирает последней, да?» «Нет, просто по-другому вообще. Труба!» «Смотри-ка, сдержалась. Я кое-что другое рассчитывал услышать. Всегда знал, что Сашкина сестра сильная и морально устойчивая, но чтобы настолько, даже не предполагал. Незаметно отсюда уйти не получится. Даже не мечтай. Кому-нибудь на глаза попадешься». А если хоть один тебя заметит, сразу все остальные узнают. Телепатия у них, что ли?» «Очень может быть», — покивал я. Но, несмотря на заинтересованный взгляд девушки, растекаться мыслью по древу не стал. Сам еще до конца не уверен. «Тогда придется уходить шумом. Сможешь план подземного комплекса набросать?» «Не, могу маршрут описать, не более. Но у двери трое караульщиков, и неизвестно, сколько еще по этажам. У входа в комплекс еще пост. И на площади народ тусуется, к празднику готовятся. Что за праздник? Да посвящение твое. Часа через два должны начать. Меня главная баба достала уже. Через каждые десять минут гоняла проверять, как ты. А сама чего? Не знаю, похоже, не по чину. Или боятся тебя. Порченый ты. А тебя, значит, не жалко. Именно. Я же говорила, что для них никто. Меня здесь не держат. Меня здесь терпят. Не находишь от странным? Что именно? Здесь все странное. Ну, то, что пацанов э, обратили, а тебя даже в плен брать не захотели. Сама на упала. Ага, лучше бы грохнули сразу. Не сразу, сначала попользовались бы. Я же говорил уже. Такое ощущение, что они просто не представляют бабью ценность. Это абсолютно неестественно. И для дикарей особенно. ты это вообще к чему? Да так, мысли вслух. Короче. Ты сможешь незаметно уйти из деревни и где-нибудь у берега спрятаться? Да вообще не проблема, хоть сейчас. И не обязательно незаметно, все равно никто не почешется. Вот ты прекрасно, тогда дуй прямо сейчас. А ты? А я подожду начала обряда, очень уж мне интересно стало. К тому же с площади всяк проще слинять, правда же? Ну, если для тебя полторы сотни обломов с дубьем не проблема... Фу, Варвар Андреевна, где вы набрались таких словечек? Братец милый научил. И все же. Ты не поверишь, но как раз в толпе затеряться проще всего. У этих не затеряешься, задавит массой. Тогда не будут теряться. Попробую забрать шлем и тупо дерну в джунгли. Не сомневаясь, сумею. Потом вызову катер, и мы тебя подберем. Просто на звук выйдешь, и все. С пляж подхватить не проблема. А дальше что? А вот об этом думать пока рано. Кое-каких фактов не хватает. Еще и поэтому я хочу обряд пройти. Денисов, ты идиот? Варю, утомляешь. Не вздумай ждать, пока тебя этой водичкой польют, ты понял? Все, все, успокойся. Я большой уже, мальчик, сам решу. Ну, дурак. Так, все, ноги в руки и вали. Докладывай, что я готов, и шуруй в лес. И не вздумай ни во что вмешиваться. Выйдешь только на шум движка, поняла? Да иди ты. Поняла, я спрашиваю. Не дури, что я предкам твоим скажу. А Сашке, а Тарасову ладно точно ага все иди дождавшись когда за девушкой закроется люк я на ощупь избавился от с жилета и пояса с грузами а потом разлегся поудобнее приспособив жилет вместо подушки Суетиться не было никакого смысла положение хуже не придумаешь и все как назло упирается в шлем уж не знаю кто его с меня стаскивал но сделать это можно было лишь одним способом сорвав аварийную пломбу и для этого не нужно быть семипядей во лбу Достаточно потянуть за один единственный ремешок, упрятанный под дейпаком. Даже чисто случайно получиться может, если задаться целью подергать за все выступающие части. Из любопытства ли или по какой иной причине? И ведь без аварийки никуда. Что делать с потерявшим боеспособность товарищем, да еще и запакованным в броню? Вот-вот. У аварийной разгерметизации, как водится, есть и обратная сторона. Сняв с пострадавшего шлем, спаситель невольно вырубает баллистический комп и все сопутствующие системы. Так что я сейчас могу лишь облизываться и на АПС, торчащий в герметично закрытой кобуре, и на нож, и даже на мачете. Да что там, даже в рюкзак ЗНЗ за не залезешь. Зато и броню не содрать, покуда шлем не активируешь. Естественно, без специального оборудования. Так-то у санитаров удобная приблуда есть. Цепляешь к любому штекеру, коих как минимум 10 по броне разбросано, и управляешь с выносного пульта. Хорошо хоть подвижность не потерял, разве что самую малость. Псевдомышцы-усилители дополнительные сопротивления оказывают, когда обесточены, но не сказать, чтобы сильное. Сразу и не заметишь разницу. Самое слабое место сейчас – голова, так что не надо ее подставлять под всякое. Тяжелое и тупое в том числе. И под водичку с неведомой дрянью не надо, но, видать, придется. Уж очень внутренний скин ее опробовать жаждет. Ответ положительный. Для углубленного анализа необходим физический контакт. Ага, а мне башкой рискуй. Вдруг я тоже. В зомби. Или еще хуже, как Серега стану. Вероятность неблагоприятного исхода 7,9%. Спасибо, успокоил. Да и пофиг, если честно. 90 плюс процентов за удачный исход – это просто праздник какой-то. Даже в наших с Петровичем рутинных выходах фактор риска за двадцатник переваливает. Значит, Искин в себе уверен. А вот о себе любимом я такого не скажу. Многое мне все еще непонятно, даже после того любопытного сна. Или галлюциногенного бреда, что вернее. Все, Денисов, расслабься. Ничего пока от тебя не зависит. Еще повезло, что с Варькой удалось на базаре съехать. Так мозги задурил девчонки, что она сколько-нибудь критически к твоему плану отнестись не смогла буркнула про дебила, и все. Даже вопрос о сарайчике и чем-то ядовитом не подняла. А ведь это самый стрёмный момент. Ладно, отводиться и скину бережет. А чем в сараюшке людей глушат, неизвестно. Вдруг какой-нибудь банальнейший психотроп. подпальт какую-нибудь местную травку, Денисов нанюхается, и привет. Хотя с этим справлюсь, на крайняк дыхание задержу. Или через Варькин носовой платок дышать буду, он как раз от слез мокрый. Ну, по крайней мере, мне приятно так считать. Насколько помню, при мне она не сморкалась. Короче, Денисов, жди и наслаждайся покоем. Или лучше на бой настройся, по-любому безнатного Махача не обойдется. Ты же интеллигент хрену стрелять по живым. Живым ли? Людям не станешь? Потому что помнишь, как тебя колбасило сначала после находки лендемановских клевретов, а потом и после нереиды. Не убийц ты, ага. И это очень жаль».